Глава девятнадцатая Шаламов проснулся ближе к обеду. Эмилии рядом не обнаружил. И вообще нигде ее не обнаружил. Но пока принимал душ, она вернулась. Прошмыгнула на кухню с пакетом из супермаркета. «Оказалось, у меня в холодильнике совсем пусто. Нечем тебя даже покормить». Она выдрузила пакет на кухонный стол и принялась выкладывать покупки. Хлеб, молоко, ветчину, помидоры, еще какие-то свертки. Ему стало неловко, но в то же время очень приятно. Надо же, она о нем заботилась. «Да зачем ты? А яичница и бутер с сыром? Я же неприхотливый и всеядный!» — улыбнулся он, присев за стол и подперев рукой голову. «Я переоценила срок годности моего сыра, и яиц у меня, оказывается, сгулькин нос». Эмилия поставила на плиту сковородку, плеснула масло, выложила несколько кружков ветчины. Затем взболтала молоко и яйца и залила подрумянившуюся ветчину. «Сейчас еще сыр сверху потру, будет вкусно», — пообещала она. «У меня мама так готовила омлет». «Кстати, как твои родители поживают?» — поинтересовался Шаламов. Подумалась вдруг, что он ведь ничего о ней не знает. Как ей жилось там, куда она уехала?» как потом все сложилось, и как она, в конце концов, попала в этот ресторан. Та Эмилия, которую он помнил, совсем не вязалась с образом официантки. Она сразу погрустнела, но ответила. «Мама замуж выходит». «Как это? А отец твой?» «Папа в прошлом году умер от рака». «Прости», — прошептал он. «Такого поворота он не ожидал, но, в принципе, это многое объясняло». «Ничего». «Ты и поэтому пошла работать?» Эмилия заметно напряглась, но кивнула. «Слушай, а почему именно в официантке?» «А куда еще? Думаешь, так легко найти работу, чтобы платили?» «Я не знаю, конечно, но ты ведь так круто поешь, ты могла бы петь. Если не на сцене, то хотя бы в том же ресторане, а не всяких там обслуживать». Эм мрачно взглянула на него, и он тотчас пожалел о своих словах. Ей, наверное, все это ужас как неприятно. — Я больше не пою. — Почему? — Не знаю. Не могу. Она опустила глаза, потом подняла лицо и с вызовом спросила. — Тебе неприятно, что я официантка? Шаламов на минуту задумался, нахмурившись. — Я не считаю, что быть официанткой — это стыдно или плохо. Если ты об этом, просто ты... «Не знаю, как объяснить. А ты для меня в школе была королевой, иконой». «Да уж, была», — горько усмехнулась она. Он вдруг вскинулся, поймал ее за руку. «Да ты даже не представляешь, как я к тебе относился. Я бы, наверное, сам умер, если б ты тогда не выжила. М, я знаю, что такое нельзя простить, но если б ты знала, как много ты для меня значила». Он выпустил ее руку, отвернулся и тише добавил и значишь. «Но у тебя ведь есть другая». «Чёрт!» Из головы у него совершенно вылетело, что есть Ника, что скоро свадьба, да вообще все вылетело. Он досадливо поморщился. Что он скажет Нике? Как после всего, что она для него сделала, идти теперь на попятную? Он же обещал ей, слово дал, что не бросит. Как теперь вывалить на нее всю правду? Как сказать, что не хочет жениться, что вообще ничего не хочет? Что попросту не сможет быть с ней? Еще и ей придется причинить боль. Вот почему с ним вечно такое случается? Почему он делает больно тем людям, которых меньше всего хочет ранить? Ему сделалось тошно. Почему? Но почему они с Эм не встретились раньше? Каких-то два месяца назад? — И скоро у тебя свадьба? — глухо спросила она. Он облизнул пересохшие губы. 30 июня. Ее лицо исказилось, как от удара. В глазах вспыхнула боль, и сердце у него сжалось. Она сморгнула, отвернулась к плите, убрала с огня сковородку, затем отошла к окну. Опершись ладонями о подоконник, она стояла, низко опустив голову. Плачет. Шаламов подошел к ней сзади, обнял за плечи, нежно тронул губами макушку. Спустя минуту она повернулась к нему. Нет, глаза ее были сухими, но взгляд выдавал, как ей больно. Нестерпимо больно. «Послушай, Эм, я согласился на эту свадьбу, потому что не думал даже, что встречу тебя, понимаешь? Мне говорили, что ты навсегда уехала в Германию. Если б знал, то, конечно же, я бы не...» Он выдохнул. «В общем...» Неважно. Главное теперь я знаю, что ты есть. Теперь все изменилось. Не будет никакой свадьбы. Нет никакой другой. А твоя невеста? Ника. Очень хорошая девушка. Мне ее жаль очень и стыдно. Она ведь ни в чем не виновата, но ты. Ты же моя М. Он посмотрел на нее с такой щемящей нежностью, что боль в ее глазах начала таять. Ведь нельзя же смотреть вот так и при этом врать. Я хочу быть с тобой. Кроме тебя, мне вообще никто не нужен». «Но как ты со всем этим разберешься? произнесла она одними губами. «Честно скажу», — усмехнулся он, «это будет очень непросто. У нее отец, ну, ты его сама видела, хотя пофиг на него. Что он мне сделает? Ну а с Никой я поговорю сегодня же вечером».